У входа в имперский гриль машину было поставить негде, и Майлз припарковался во дворе за мусорным контейнером, рядом с фендаем Шарлин. Объезжая здание, Майлз отметил, что за входной дверью толпились люди в ожидании столика, значит, ресторан набит под завязку. Мексиканская пятница. Флаутас с креветками в качестве главного блюда. Им бы пригодился помощник в зале. — сказал Майлз отцу в полной уверенности, что тот мигом слиняет старик при деньгах, и ему наверняка не имется завалиться в Калахан или в старую мельницу. — Мы взяли еще одного парнишку на грязную посуду. — Но с таким наплывом ему не справиться. — А мне пригодится лишний доходец, — в тон отозвался Макс, и Майлз решил про себя не спускать с папаши глаз. — Работать отец не любил... Но обожал находиться в гуще людей, вероятно, потому, что хаос, в отличие от размеренности, предоставлял больше возможностей. «Надень чистую рубашку, прежде чем появиться на людях», — напомнил ему Майлз. «Я здесь не первый день работаю, знаешь ли». «И фартук», — продолжил Майлз, — «и вымой руки». «Мыть руки, чтобы убирать грязную посуду». В подсобке воздух был с и з о м от пара. Тик составляла в посудомойку тарелки, когда они вошли. «Как дела, радость моя?» — спросил Майлз. «Нормально», — ответила Тик. «Хобарт безобразничает». Майлз улыбнулся и поцеловал дочь в макушку, вдыхая ее запах. Пусть она уже не ребенок, но пахнет по-прежнему, как ребенок. Все в дочери устраивало Майлза. Даже то, что она часто сама себе противоречила, сперва сказав одно, а затем совершенно обратное, — все хорошо. Только посудомоечная машина вышла из-под контроля. «Пока делай, что можешь. Попозже я ее займусь. Как твой приятель Джон?» «Нормально. Немножко тормозит, не надо было ставить его сразу в пятничную смену. Дедушка ему поможет», — сказал Майлз, когда из кладовки вышел Макс, застегивая белую накрахмаленную рубашку, которая была ему велика на два размера. Подойдя к Тик сзади, он обнял ее за узкую талию и притянул к себе, — Тик любила деда, но не его объятия, но пока не придумала, как сказать ему об этом, чтобы не задеть его чувства. Майлз пробовал объяснить ей, что, возможно, у Макса нет чувств в обычном понимании этого слова, но Тик не соглашалась, предпочитая думать, что дед прячет свои эмоции от окружающих. И кто знает, если Макс и питал искреннюю привязанность к кому-то, то разве что к своей внучке. «Как ты, девочка моя!» — осведомился Макс. — У тебя борода колючая, дедушка, и от тебя пахнет. — И от тебя? — сказал Макс. — Вся разница в том, что ты молода и поэтому хорошо пахнешь. Когда я был в твоем возрасте, девушки говорили, что от меня пахнет наливным яблоком. — С наливным, не спорю, — Майлз выдал отцу резиновый таз для посуды. — Собираешь только посуду. Если Шарлин увидит, что ты прикарманиваешь ее чаевые, она из тебя кишки выпустит. Макс двинул за сыном к двери, открывавшейся в обе стороны. — На кис? Официантки делятся чаевыми с теми, кто убирает тарелки. — Скажи ей об этом, — усмехнулся Майлз, прекрасно зная, что Макс не настолько смел и не настолько опрометчив. — А, отлично, — сказал Дэвид, услыхав их голоса. — Тяжелая артиллерия подтянулась. — Чем тебе помочь? — спросил м а й л с Помоги, Шарлин, ей приходится разом и гостей встречать, и столики обслуживать. Четыре группки клиентов толпились в крошечном фойе, почти все были из колледжа ф е р х е в е н е Майлз усадил одну пару за убранный столик со свежей скатертью и принялся составлять лист ожидания. Лист ожидания в имперском гриле? Если и дальше так пойдет, придется последовать совету Уолту Кому и офранцузить ресторан, превратив его в чертов гриль. За тремя столиками одновременно заканчивали ужинать, и м а й л с встал за кассу, а потом посчитал напитки, поданные Шарлин. Дэвид наблюдал за ним, и м а й л с прочел его мысли, сколько бы они выручили, подавая вместо колы и чая со льдом вино по 4-5 долларов бокал, будь у них алкогольная лицензия. — Пусть только старикан стащит хотя бы цент с моих столиков, — сказала Шарлин вместо «здравствуй», — я его кастрирую. «Он уже предупрежден», — з а в е и л ее Майлз, довольный тем, что угроза Шарлин сформулирована столь близко к той, к о т о р о й он стращал Макса. Шарлин выглядела уставшей, но вполне способной исполнить свою угрозу. А для Майлза она оставалась все той же прекрасной девушкой, какой он увидел ее, когда в 15 лет устроился на работу в гриль, где она обслуживала столики. «Ты очень вовремя», — сказала Шарлин, — «когда у нас в последний раз был такой аншлаг». «Это все, Дэвид!» — кивнул Майлз. «Кто бы мог подумать, что графство Декстер потянет на флаутас!» Шарлин подняла на согнутой руке большой серебряный поднос, уставленный тарелками. «Нам понадобится тот угловой столик, Майлз?» «Там сейчас сидят друзья, Тик!» Майлз был слишком занят, чтобы заметить компанию школьников, теснившихся за столиком, где обычно ближе к вечеру сидели девушки с косметических курсов красоты — И лицо его потемнело, когда он увидел среди ребят Зака м и н т е И начал припоминать, что последние несколько дней Тик вела себя так, будто хочет ему о чем-то рассказать, но колеблется. — Как поживаете, мистер Робби? — приветствовал его юный Минти в своей обычной неторопливой манере, когда Майлс подошел к столику. Кое-кого из этих ребят он знал, и, в общем, они ему нравились. Среди них была полноватая девочка в майке с единорогом и с торчащими вверх волосами цвета несуществующего в природе. Макс предположил, что это и есть Кэндис, соседка его дочери на уроках рисования. «Приятно увидеться с вами, сэр», — продолжил Зак Минти. «Вам нужен этот столик?» «Зачем?» — спросил себя Майлз, — взрослые требуют от детей вежливости. «Самые вежливые из них — те, кто абсолютно не внушает доверия». Остальные в этой компании стеснялись взрослых и не решались встретиться с Майлзом взглядом. Лишь юный Минти всегда смотрел взрослым прямо в лицо, да так, что многие первыми отводили глаза. — Как н е жаль, — ответил Майлз. — Думаю, мы сможем угостить вас за стойкой за счет заведения. — Конечно, мистер Робби. — Мой папа говорит, что бизнес у вас идет в гору, — сообщил Минти, вылезая из-за стола. Выпрямившись, он оказался ростом почти с Майлза и, похоже, был этим доволен. Две вещи интересовали Майлза — принимает ли Зак стероиды? И откуда его отцу, редко появлявшемуся в гриле, известно о растущей популярности заведения? Ладно, наверное, это не такая уж большая тайна. Папа Минти мог, проезжая мимо, обнаружить, что автомобилей на парковке перед рестораном становится все больше, либо его кто-то просветил, например, миссис Уайтинг... м а й л с до сих пор почти не сомневался, что тогда, с месяц назад во дворике городской комиссии по планированию и строительству, эти двое разговаривали о нем. Мысль, может, и дурацкая, но он не мог от нее отделаться. «Вы идете завтра на матч, мистер Робби?» Майлз кивнул. «После ланча закроемся». «Мы ведь в самом деле можем надрать задницу ф а р х е в и н у сказал Зак. и Его друзья выразили уверенность в точности этого оптимистичного прогноза, Эмпайр ф о l л с будет чем гордиться. — Зак играет х а в б е к о м сказала девочка, которую м а й л с п р и н я л за Кэндис. Лайнбекером, не глядя на нее, уточнил Зак с ноткой презрения в голосе, и Майлз догадался, что девочка эту ноту услышала. — Это мой великий шанс произвести впечатление, — сознался Зак, глядя Майлзу прямо в глаза. — Удачи, — пожелал Майлз самым нейтральным тоном, на какой только был способен. — Большое спасибо, мистер Робби. Мы знаем, весь город за нас болеет. А когда м а й л с начал вытирать освободившийся столик, Зак добавил, — Похоже, вы наняли нового работника. Он кивнул в сторону Джона Восса, как раз входившего в подсобку, и м а й л с припомнил, что прошлой весной юный Минти просился к ним на неполный рабочий день. — Он хороший парень, этот Джон. Майлз согласно кивнул, хотя представления не имел, правда это или нет. «Думаете, Тик успеет на сеанс в половине десятого? Мы отсюда в кино», — сказала девочка. «Приложу все усилия», — ответил Майлз и удивился, когда его обиходная вежливость вызвала улыбку абсолютно несоразмерную сказанному. м а й л с мигом узнал эту улыбку. Точно так же в возрасте, предполагаемой Кэндис, улыбалась Синди Уайтинг в ответ на любое проявление участия, обнаруживая тем самым, как плохо ей живется». «Обидно, что Джон не может пойти с нами, да, Кэндис?» — сказал тощий паренек, которого Майлз встречал в школе, но не помнил, кто он такой. «Заткнись!» — крикнула девочка так громко, что все в ресторане обернулись на нее. «Эй!» — начал Майлз, собираясь добавить, в ресторане кричать не принято, но увидел, что глаза у девочки полны слез. «Господи!» — подумал он, — «как ужасно быть подростком!» Когда ты бурлишь эмоциями, и при малейшем толчке они переливаются через край. Получается, что взросление, попросту говоря, сводится к обретению навыка упрятывать свои чувства как можно глубже, с глаз долой и, по возможности, из сердца вон. — Окей, мистер Робби, — сказал Зак Минти, — передайте Тих, чтобы она не волновалась, мы заедем за ней, и спасибо за предложенные угощения. Когда они ушли, м а й л с прибрав, усадил за столик компанию из пятерых человек, а о с т а в ш и е с я в очереди к о м п а н и и поменьше, добавил в лист ожидания. Лишь спустя час, когда в зале стало поспокойнее, он смог вернуться в подсобку. — Твои друзья сказали, что еще вернутся, — сообщил он дочери. Тик сверкнула глазами, быстро отвернулась и наклонилась к машине, чтобы вынуть пластиковый поднос с запотевшими бокалами. — Ладно. Подойдя к сушилке для посуды, Майлз выбирал наугад бокалы и рассматривал их на свет. Все было не так скверно, как он боялся, но на большинстве бокалов снаружи виднелись малюсенькие, затвердевшие плевки моющего средства, и Майлз отколупнул их ногтем. Затем снял рубашку, повесил ее на крючок и взял лежавший на машине нож для колки льда. Нож всегда держали под рукой для приведения в чувство капризной старушки Хобарт. Когда ее распылители засорялись, что случалось регулярно, бокалы не отмывались до блеска, а нож для колки льда годился для прочистки не хуже любого другого инструмента. «Я думал, весной ты дала Заку м е н т е отставку», — сказал Майлз, сунув голову в машину, и голос его прозвучал гулко. Тик не отвечала, он повернулся к ней и увидел, что она пожимает плечами. «Что это значит?» «Что?» «Пожимание плечами». «Ответ ему был известен, конечно же. Это означало не твое дело». «Ничего», — сказал Этик. «Вторичное подтверждение, если ему было мало». Майлз опять сунул голову в Хобарт. Несколько распылителей действительно засорились. Майлз поковырялся в них минут пять. На большее не хватало времени, а в таком виде они продержатся до утра и более тщательной очистки. Когда он снова загрузил машину, из глаз его дочери текли слезы. Она опустила голову и с у т у л и л а с ь словно под тяжестью некоего невидимого груза. «Ой, солнышко!» м а й л с привлек ее к себе настолько близко, насколько она позволяла. «Все нормально. Я знаю, ты на дух его не выносишь». в Схлипнула она у него на груди. «Ну, «Неправда», — ответил м а й л с о н еще мальчишка». Но что реально невыносимо, так это мысль о том, что ты боишься рассказывать мне о своих делах. Не о чем рассказывать. Она отпрянула, хмурясь и не глядя ему в глаза. Мы просто встречаемся всей тусовкой, не только я и Зак. Как я понял, там за столиком была Кэндис. В майке с единорогом? Майлз кивнул. Сдается, она тоже запала на Зака. Что значит тоже? Я на него не западаю. Хорошо. Ее объяснения не рассеяли тревоги Майлза, но продолжать расспросы он п о о с т е р е к с я сама разберешься, ты уже не ребенок. Хотя на самом деле ребенок, ну ладно, допустим, чуть больше, чем ребенок, девочка с интеллектом взрослого человека и, возможно, даже с некоторым взрослым опытом, она умнее, надежнее и ответственнее многих своих сверстников, но все же еще ребенок. Достаточно взглянуть на нее, чтобы это понять, и не просто ребенок, его ребенок, куда больше его, чем ее матери Жанин, что бы там н е говорили в суде, ребенок, которому пока рано оставаться без отцовской нежности и защиты. Получая хотя бы письмо, Майлз не сразу понял, что она говорит о том мальчике на Мартас-Виньерде. «Прошло совсем немного времени», — сказал он, — «почти месяц, вечность в возрасте тик». И справедливости ради ты ведь ему тоже не написала так снова горестное пожимание плечами зачем нет выходит она разом и ребенок и не ребенок в свои 16 она уже знает тот кто делает первый шаг рискует крупно подставиться напиши она первая а мальчик не ответил бы так было бы еще хуже и теперь она м и р и т с я с тем что есть понимая что это она сможет вытерпеть но боится, что если станет хуже, ее сил не хватит. м а й л с вспомнил пророчество Дэвида. Если Майлз не пошевелится, тик ничего не светит, кроме как унаследовать его должность, управляющего в имперском гриле. Майлз хотел еще что-то сказать, но вдруг ощутил перемену в воздухе и, обернувшись, увидел Джона Восса, стоявшего неподвижно в дверном проеме с тазом грязной посуды. Он будто материализовался из ничего, как д ж и н из бутылки. хотя, наверное, появился, когда Майлз был головой в посудомоечной машине. Сколько же он стоит здесь, приоткрыв рот так, что видны длинные острые зубы? Смахивает на пса в ожидании пинка. Нет, не пса, — подумал Майлз. Более всего парень напоминал андроида из кинофантастики, у которого вот-вот сядет батарейка. Смотрел он не на них, но куда-то вбок, чуть вздернув голову, Словно с вышедшей из строя батарейкой он утратил способность двигаться, но мог слышать по-прежнему. Что такого было в его беспомощности, что побуждало к жестокости? Майлз подавил желание приказать парню валить куда подальше. Какого черта он стоит тут и подслушивает интимный разговор отца с дочерью? Как можно в его возрасте настолько не владеть навыками общения, не покашлять, войдя, не извиниться за беспокойство, или просто поставить черта в таз и ретироваться? — Можешь оставить это рядом с сушилкой, — сказал Майлз, — чем привел парня в движение, его батарейка сдохла не до конца. Когда дверь за ним закрылась, момент сказать Тик нечто важное был упущен, и Майлзу казалось, что вторжение паренька лишило его некоего шанса, хотя он представления не имел, что это был за шанс, и, возможно, безвозвратно. Майлз был готов сказать дочери нечто глубоко выстраданное, о том, что нельзя загонять себя в угол. И не только об этом, но и еще о чем-то большем, но мысль была утеряна, порыв и сяк. Глянув на часы, он обнаружил, что время близится к 9 е и Единственная мудрость, которую он мог сейчас с уверенностью преподать дочери, касалась Хобарт. «Помой бокал еще раз, но без моющего средства», — попросил он, «зная, что этот маневр приостановит засорение нижних распылителей. А потом прибери тут и можешь идти. Они сказали, что заедут за тобой по дороге в кино». — Тик немного повеселела. — Точно могу? — Вроде работы еще много. — Мы с твоим дедушкой управимся, — заверил ее Майлз. — Иди, желаю тебе хорошо провести время. Но, должно быть, юный воз, застывший в дверном проеме, не шел у него из головы. Потому что он вдруг неожиданно для себя спросил Джона тоже отпустить, чтобы он пошел с вами. Она ответила мгновенно — нет. Лицо у нее было в с т р е в о ж е н о е испуганное. — Ладно. Столь же торопливо откликнулся Майлз, осознав то, о чем он инстинктивно догадывался. Отпустить Джона Восса-Стик было действительно плохой идеей. Дэвид пил диетическую колу, прислонясь к холодильнику и наблюдая за тем, что происходит в зале, когда к нему за стойкой присоединился Майлз, повязавший фартук поверх футболки. л и т а с восемью конфорками все еще обдавала жаром, и Дэвид утер лоб рукавом на покалеченной руке. — Ну и вечерок выдался, — довольным тоном сказал Майлз. Все столики были заняты, правда, очередь уже рассосалась, и новых заказов от гостей больше не поступало. — Да уж, — согласился Дэвид, — впрочем, без энтузиазма, вопреки ожиданиям Майлза, И старший брат задумался, не заскучал ли Дэвид, стоило их бизнесу пойти в гору, что было бы совершенно в его характере. С самого детства Дэвид быстро охладевал к тому, в чем достигал мастерства. «Хорошо, что ты все-таки появился. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Неудачное планирование с моей стороны, — признал Майлз, — хотя в его планы входило появиться на случай большого наплыва клиентов». — На неделе возьму кого-нибудь на место Бастера, обещаю. И, по-видимому, отныне нам потребуется помощь по выходным, если, конечно, сегодняшний вечер — не дикая случайность. — Завтра после матча народу может быть еще больше, — сказал Дэвид. — Я слыхал, ты собираешься закрыться пораньше. — Думаю, после завтрака, около одиннадцати, — подтвердил Майлз. — А в шесть вечера снова откроемся. — Звучит нормально. — кивнул Дэвид. — Я не откажусь посмотреть, по крайней мере, первую половину игры. — Куда отец подевался? — спросил Майлз, нигде не обнаружив Макса. — Курит на улице. Я сказал ему, что в 9 он может уходить. Ты не против? — Только за, — ответил Майлз. — Очень похоже на старика устраивать перекур за 10 минут до окончания рабочего времени. С другой стороны, отец действительно их выручил. И это было очень на него не похоже, — Он прилично себя вел. Но, насколько я знаю, Шарлин его не прибила, значит, все в порядке. Хорошо, Тик я тоже отпускаю. Она с друзьями идет в кино. С малышом Минти? Не начинай, — перебил Майлз. Я, как и ты, от этого тоже не в восторге. Разве я что-то сказал? Тебе не надо было. Будто услыхав, что о н и й говорят, из-под с о б к и натягивая свитер, вышла Тик. Олицетворение неунывающей юной женственности. Несколько минут назад, вымотанная за пять часов в паровой бане подсобки, она едва не расплакалась из-за паренька, с которым познакомилась на Мартес-Виньерде. Теперь же она не просто взбодрилась, но прям-таки сияла, по мнению Майлза, ошеломляющей победительной красотой. «Можно мне немного денег?» — смущенно попросила она. Майлз был определенно не единственным преданным поклонником Тикт. На ладони Дэвида, словно по мановению волшебной палочки, образовалась десятидолларовая купюра. Майлз велел ему спрятать деньги. — В кармане моей рубашки двадцатка, — сказал м а й л с дочери, — висит на крючке у выхода во двор. Стоило произнести это, как им овладело тягостное предчувствие. Через минуту Тик вернулась, еще более с м у щ е н н ы я Пап, в рубашке ничего нет. — То есть Макс, невинно прохлаждавшийся на улице, опять его перехитрил? Хотя м а й л с предвидел такой исход с того момента, как положил двадцатку в карман. Ни в коем случае нельзя было говорить отцу, что эти деньги ему не достанутся. Взял он не намного больше, чем заработал, но дело было не в этом. Старик опять добился своего. Он красил церковь, хотя Майлз изначально был против, а теперь устроил все так, будто сын заплатил ему за помощь в ресторане. И когда Дэвид снова вытащил десятку, Майлз разрешил Тик взять деньги». «Как, по-твоему, у него совсем нет совести?» — спросил Майлз, проводив дочь. «Конечно, есть». Перевернув стакан из-под колы, Дэвид поставил его на первый, попавшийся под руку под нос и добавил раздумчиво. «Но он ей не раб. Так получается».